«Проводя свое расследование, постарайся быть поаккуратнее». Затем она подозвала о миссис Чемперноун и велела ей проводить меня в наши покои. Вернувшись к себе, я села на кровать, чувствуя огромное облегчение от того, что заручилась поддержкой Ее Величества. Правда, она, кажется, забыла, что я еще не завтракала. Я слушала, как урчит у меня в желудке, и размышляла над тем, что делать дальше». Днем горничная принесла мне хлеба с сыром и пиво. К этому времени я уже умылась, переоделась в свой третий по счету лучший наряд и села у окна вышивать. Помню давно, еще в детстве, когда мама только начала учить меня вышивать, мне это занятие ужасно не понравилось. Образец, который я вышивала, был скучнющий, но понемногу я втянулась, Поняла, что на белом льне можно создавать целые картины, раскрашивая их цветными нитками. Солнце почти закатилось, и мне пришлось бросить вышивание. Я уже едва различала иголку. Я встала посредине комнаты. Мне было скучно, ужасно скучно, невыносимо скучно, до да боли под ребрами. Сейчас я обрадовалась бы даже Мэри и Леди Сари. Тут я вспомнила про дневник. Зажгла свечу и стала писать, благо мне никто не мешал. Но лучше прекратить. Кто-то подошел к двери. Тот же день часы едва пробили семь. Это были Мазу и Элли. Мы обнялись. Мазу качал головой и что-то залопотал на своем языке. Но Элли шикнула на него и с беспокойством взглянула мне в лицо. «Они тебя выпороли?» — спросила она. Небось, задница горит. Я вот тут принесла целебной мази. Да нет же, — улыбнувшись, успокоила ее я. Никто и не думал меня наказывать. Просто отослали к себе, пока королева не позовет. — Ты что-нибудь увидела в глазах сэра Джеральда? — спросил Мазу. — В глазах нет. Зато я заметила кое-что другое. Желтый налет на его губах и горький запах напомнили мне... Я запнулась, ненавидя себя за слабость. Я вспомнила, когда моя... Я запнулась и сглотнула. От этого яда умерла моя мама. От яда с горьким запахом, оставляющим желтые следы. Точно пробормотала Элли. И на ковре в его спальне это желтое было. До того дрянное пятно и воском не оттиралось. Десятидневная моча его не брала. Какой только гадостью они не пользуются у себя в прачечной, я иногда поверить не могу. От трудновыводимых пятен помогает, к примеру, побелевшее от времени собачье дерьмо. Там, где мама уронила бокал, пришлось заменить часть ковра, наконец проговорила я. Они тоже не могли вывести это пятно. Но если его отравили, зачем было еще втыкать в него нож, совершенно справедливо поинтересовался Мазу. Они оба взглянули на меня. Может, чтобы всех запутать или для верности, предположила я. Других идей ни у кого не было. Я сказала ребятам, что вообще-то ко мне не пускают, так что им лучше уйти. Тогда Элли схватила очень грязную сорочку леди Сары, и они убежали. А я думаю, что... Тот же день часы уже пробили девять. Я снова прервалась и накрыла дневник подушкой. Надеюсь, все не расплывется. На наволочке уже осталось маленькое чернильное пятно. Потому что пришел мой дядя, доктор Кавендиш.